Глава 18 Скоту скотское наказание. Лира. Я не собиралась стоять и смотреть, как какой-то ублюдок издевается над бедняжкой. Решение было скоропостижным и, возможно, не очень хорошо обдуманным. Но это я поняла уже, когда мужик взревел на всю улицу, словно голодный боров, и уставился на меня краснеющими от ярости глазами. На его лбу разрасталось огромное красное пятно, на месте которого, вероятнее всего, совсем скоро появится шишка. Забыв о своей перепуганной жертве, которая, упав на снег, смогла лишь немного отползти в сторону, едва живая от ужаса, мужчина сосредоточился на мне. «Ах ты, длинная сука!» — взревел он, делая угрожающий шаг. «Эй, Яспин, не надо!» — раздалось откуда-то сбоку. «Девка Асуру Видару принадлежит». «Да хоть самому Кратосу никто не смеет так унижать меня!» — сокрушался он. «А ну, подошла сюда!» «Ага, как же!» — вздёрнула я бровь и, подхватив ещё одну увесистую ледышку, скучающе взвесила её в руке. «А ещё я какое-то ничтожество не слушала!» «Да как ты смеешь!» — брызжал слюной мужик, не находя более красноречивых слов. «Ещё один шаг в мою сторону, и я незаметно осмотрелась, обдумывая, куда удирать в случае, если этот псих сорвётся». Как уже успела понять, ждать помощи от местных мужланов не стоило. Подобное обращение с женщиной было нормой для них. Опустив руку и уловив взгляд, сидящий на снегу, бледный, как смерть девчушки, дала ей знак, чтобы уходила подальше. Но в ответ упрямица замотала головой до да крови, кусая потрескавшиеся губы. «Да что ж ты будешь делать? Уходи, пока беду на себя не накликала!» мысленно ругала ее. «Давай, дуй домой!» Если бы она послушала и сделала, как я просила, мне было бы проще сбежать от этого разъяренного увольня. А сейчас я просто боялась, что как только улизну он вновь сосредоточится на девчонке. «Смотрю я на вас, и тошно становится!» — театрально вздохнула я, осматривая Борова и еще нескольких жителей Катариса, не спешащих влезать в разборки. «Возможно, не зря боги лишили вас женщин?» «Лучше молчи, чужеземка!» скрипнул зубами тот, кого назвали Яспином. «Все знали, что от тебя одни проблемы будут. Раз Сосур не научил держать язык за зубами, я сам преподам урок». С этими словами он рванул ко мне, а я, швырнув в него импровизированный снаряд, от которого мужик увернулся, поспешила забежать за бочки, на всякий случай озираясь, дабы убедиться, что у взбешенного пузана нет помощников». К счастью, они не только женщинам не помогали, но и сейчас предпочитали оставаться в стороне. «Ну давай, попробуй! Лагман уже предпринял попытку», — хмыкнула я, все еще задаваясь вопросом. «Что же случилось с этим человеком? Хотя стоит ли мне вообще задумываться?» Лагман был идиотом, а Сурвидар против, чтобы его девку трахали, и они столь глуп, чтобы рисковать членом. А вот за присвоение положенного женщине поведений покорности меня еще и вознаградят, довольно оскалился Боров. А ну стой, дрянь! Вот еще, передернула плечиком, не спеша подчиняться. Все, надоело, зашепел он. Не принадлежала бы ты Ассуру, я бы тебе показал, как надо вести себя с мужиками. Чему тебя вообще отец учил? Схватив бочку за края, он отпихнул ее в сторону, а вторую свалил, протискиваясь между остальными. Плохи дела мысленно чертыхнулась я, обдумывая, что же делать. Убегать нельзя. Кинув взгляд на девушку, перепуганно переминающуюся с ноги на ногу и потирающую замерзшие руки, вновь выругалась мысленно, ища для себя новое укрытие. Ну, Лира, вечно ты себе проблем находишь. Вчерашних приключений, видимо, было мало. Бежала по дорожке, чувствуя, как на утоптанном снегу скользят ноги, что значительно замедляло мое передвижение. Сзади послышались несколько голосов и тяжелое дыхание. «Яспин, хватит!» «А Сурвидар будет в ярости!» «Эта девка должна получить урок!» Не слушая советов, уперся рогами боров, вновь кидаясь за мной. Он был чертовски неуклюший и, скорее всего, сильно пьян, но этот проклятый утоптанный снег играл против меня. Петляя между повозками, бочками и прочим хламом, стоящим на улице, пыталась не попасться ему в руки. Нужно было добраться до слишком несообразительной девицы и увести её подальше. Была уже совсем рядом, чувствуя, как к первоначальному беспокойству за свою безопасность примешивается азарт. И, видимо, в этот момент удача решила повернуться ко мне мягким местом, ибо ноги заскользили, и я ощутила, как теряю равновесие. «Попалась!» — хрюкнули над духом когда горло и нос резанул едкий запах перегара. Боров схватил меня за волосы, накручивая их на кулак. «Бабам не следует открывать рот без разрешения», — заржал он, прижимая стеснее. «Вы только и нужны, чтобы развлекать мужчин да рожать детей. Больше ни на что не годитесь. Уясни, дрянь!» «Плюнуть бы тебе в рожу!» Скрипя зубами и пытаясь вывернуться из мертвой хватки, зашипела я, игнорируя боль, когда он сильнее дернул рукой, натягивая пряди. «Ты невоспитанная сука! Совсем ничему жизнь не учит!» — зарычал ублюдок, швырнув меня в снег. Падая, я зацепилась за конную телегу, рукой случайно сбивая несколько ведер и шлепнувшись на колени. Меня переполняла ярость. Несмотря на свое неблагоприятное положение и страх, чувствовала неукротимую злобу и брезгливость к этому выродку, так громко называющему себя мужчиной. Мне хотелось преподать ему урок, хотелось доказать, что женщина может постоять за себя. — Что, поняла, наконец? — усмехнулся убоги оборачиваясь к редким наблюдателям. — А вы говорили, что не надо. Да Сурвидар еще спасибо скажет, когда его востребованное податливой станет. Руки тряслись, а внутри, подобно вулкану, колокотала кипящая кровь. Словно по мановению моего желания среди упавших ведер заметила хлыст, сжимая его холодными пальцами. В иной ситуации никогда бы не вытворила ничего подобного. Но оставить этого гада безнаказанным просто не могла. Более чем уверена, перепуганная девица далеко не первая, над кем он издевался, принуждая к сексу. Еще неизвестно, сколько таких будет, если отпустить ситуацию. Придерживаясь за повозку, я поднялась на ноги, стоя спиной к насмехающемуся ублюдку. Убедившись, что держусь устойчиво, осторожно повернулась, отпуская конец своего оружия. «Что ты задумала?» — устремив взгляд к хвосту у меня в руках побледнел Боров. «Скоту скотское наказание!» — рыкнула в ответ, первый раз замахнувшись плетью, которая засвистела в воздухе, опускаясь на спину рванувшего от меня мужика.